«Я только скажу, что имитатор может выстроить картину вашего возможного будущего брака с любой женщиной, какую не пожелаете, и сымитировать конечный результат только для вас одного». Хе, не пойму, как вы подберетесь к имитатору ближе, чем на десять миль?» «А нам не нужно подбираться. Мы завладеем терминалом». Гонориус тихонько присвистнул, переводя дыхание. Он был в восхищении от хладнокровной наглости этого человечка. «Мистер Фьюлер, когда я могу начинать?» Вопрос о гонораре был быстро улажен, и Фьюлер сверился с расписанием. «Поскольку ваше дело не терпит отлагательства, я могу выделить для вас 10 минут машинного времени послезавтра».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 Этих особ рекомендовала ему служба компьютеризированного сватовства, первоклассное агентство с Мэдисон-Авеню, сотрудники которого любовно отобрали 15 претенденток из Национального объединения резерва одиноких женщин Америки, но рожа, основываясь на их ответах на 1006 тщательно составленных вопросов.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 На этом СМИС-1734 было покончено. Следующий сеанс имитатора должен был состояться через три дня. Вторая кандидатка, МИС-3543, была высокой, стройная веселой девушкой с рыжеватыми волосами и очаровательной россыпью веснушек на переносице. Они с ганориусом обзавелись хозяйством в Малибу, где она каждый день играла в теннис и читала журналы по украшению интерьера.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 А вот они в Лондоне. Она теперь неизменно трезвая. Это высокая, тощая, серьезная женщина, у которой очень забавная манера складывать губы, когда она раздает брошюрки по саентологии на Трафальгарской площади. Этими брошюрками и закончились пять лет жизни СМИ с 3543.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 Кандидатка номер четыре к двадцати семи годам обнаружила в себе скрытый талант и стала звездой бега на роликовых коньках. Номер пять была особой с суицидальными наклонностями. Впрочем, она так никогда и не собралась осуществить задуманное. Или то был номер шесть? К двадцать девятому сентября...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 конечно сказал гонориус я хочу чтобы все было по честному о дон красота воскликнула гребс ну нет если вы хотите от меня избавиться это вам не будет стоить ни цента В сущности вы меня уже потеряли постойте ка сказал гонориус и я протестую чтобы вы разговаривали со мной таким тоном ведь потерпевшая эта сторона я а не вы вы потерпевшая сторона Я в вас влюбилась, мошенничаю, совершаю ради вас одно должностное преступление за другим. Строю из себя дурочку у вас на глазах, а вы тут стоите и твердите, будто вы потерпевшая сторона. Но вы пытались заманить меня в ловушку. Наверное, вы и в карточках данных что-нибудь подтасовали. Ведь так, так уверена, что любая из кандидаток подойдет для такого тупицы, как вы.